следующий миг над кольцом королей пробежала тень, и все резко подняли глаза. Что-то… Нет, кто-то падал с неба. Из-за яркого света они видели лишь силуэт, но это был некто крупный и при этом неестественно медленный. Казалось, он пользовался каким-то прозрачным парашютом. Ещё выше летела вторая тень. Это казалось маленькой, словно рисинка, и никак не могла быть дуэльным аватаром. Судя по размеренно хлопающим крыльям, какой-то энэми в виде птицы… Неужели падающая фигура прилетела именно на нём? Синхронные звуки обнажаемых мечей выдернули Хараюки из раздумий. Повернув голову, он увидел, что кабамага выхватили катаны, а Паунд поднял кулаки. Короли сохраняли невозмутимость, но остальные бёрстлинкеры по очереди вставали в боевые стойки. Хараюки задумался, не пора ли призвать верный ясный клинок. «Приветствую, дамы и господа!» Прокатился над головами громкий властный голос. Затем фигура разделилась на две. Оказалось, это не один крупный аватар, а два стройных. На крышу резервуара почти одновременно приземлилась пара хорошо знакомых людей, но которые ни в коем случае не могли, вернее, не должны были, появиться здесь вместе. Одна выглядела как очаровательная маленькая девочка, которая носила броню в виде платья с узором из снежинок, длинные вьющиеся у концов волосы и тиару в виде острых льдинок, Вторая напоминала высокую стройную девушку в традиционной японской броне с ромбовидной маской и с прямыми серебристыми волосами до середины спины. фэ и, и мастер!» – ашарашно пробормотал Харуюки. Взгляды парочки остановились на нём, но тут же переместились на королей. Нет, он не ошибся. На крышу прилетели второй гном Белого Легиона, снова Фэри по кличке Соня, а также наставница Харуюки и новейшее пополнение в рядах Неганабилос, Сантория Сентри по прозвищу Безжалостная. Почему они появились вместе? Да, они ветераны среди ветеранов, поэтому наверняка знали друг друга, но Хараюки даже представить себе не мог, что они по той или иной причине обеднят силе. Кроме того, в последний раз он видел Сентри четыре дня назад, когда операция по спасению Сильверкроу из Токио Гранд Кастла завершилась таким разгромом, что Хараюки пришлось перейти в осциллаторию Юниверс. Она ни разу не отвечала на сообщения и звонки, И Хроюке очень хотелось выяснить, чем она занималась всё это время, но обстановка явно не располагала к такому разговору. опешал не только он. Кабамага застыли в не совсем правильных стойках. Айрон Паунд опустил кулаки. Даже самые элитные бойцы, которых привели с собой короли, стояли с таким видом, словно не знают, что и думать. Первым заговорил синий король Блунайт. «Так, так, так, так». Он пошёл вперёд, отмеряя шаги таками, и остановился в трех метрах от центри, внимательно окинул его взглядом сверху вниз. Почему это мои глаза утверждают, что это асыропсальный персоной? Что скажете, Кобальт и Мага? Да, я тоже вижу именно я. Аналогично. Кобальт, Блейд и Манган blade таращились на центре, лишь на половину. Нет, всего на треть веря своим глазам. В свое время центурия Сентри экипировала броню бедствия, стала третьим храм-дизастером и в конце концов пала от руки Блунайта. поэтому удивление синего короля можно понять. Противник, у которого он после тяжелейших битв забрал все бирстпойнты, вдруг вновь объявился в ускоренном мире. Жёлтый король и фиолетовая королева тоже изумленными галлилинзами. Зелёный король, как обычно, хранил полную невозмутимость и ничем не выдавал свои мысли. Окружённая со всех сторон подозрительными, изумленными и враждебными взглядами, сама Сентри сохраняла спокойствие, она приблизилась к королям своей фирменной походкой и заговорила. «Не думаю, что вы поверите, даже если назову себя настоящий Центуриас Сантри. Я готова позднее сразиться в дуэле с каждым, кто сомневается, но прямо сейчас можете относиться ко мне просто как посыльный. По крайней мере, ты умеешь раздражать своей наглостью совсем как безжалостно. Если ты не она, то могла бы стать актрисой», — заявил Упер Полторн. «Ребят, мы все уже видели одну вещь, которую не смогла бы повторить ни одна самозванка». Yellow Radio картинно скинул руки. «Твой спуск — это же медленное падение мега не так ли?» «А я тоже это заметила, только не стала говорить», — вставила фиолетовая королева, очевидно, не желая показаться дурочкой. Жёлтый король лишь молча покачал головой, Сантри посмотрела на них и немного смягчила тон. «Вы оба совсем не изменились. Не верится, что прошло целых три года. Ты хочешь сказать, что мы не повзрослели?» Проворчал синий король, всё-таки заставив нескольких человек засмеяться. Но стоило обстановке немного разрядиться. «Может, вы поговорите о прошлом позже?» Разрезал воздух голос такой же сладкий и холодный, как залежавшееся в морозилке мороженое. Хараюки, затаив дыхание, смотрел, как снова Фэйри подходит к центре и встает рядом с ней, звеня каблуками. Ещё недавно он бы представил меч, едва увидев этого Берстлинкера. Но теперь Фэйри стала его начальницей и могла отдавать ему приказы. Хараюки строгнулся от мысли, что она может повернуться к нему и повелить убить всех, кто стоит рядом с ним. Но этого, к счастью, не случилось. «Ладно, Соня, я уважаю тебя за то, что тебе хватило смелости прийти сюда», глухо произнес Блунайт, встав напротив неё. «Особенно после того, как вы убили нас у Ранифунти». «Меня там не было». Спокойно парировала Фэри и продолжила ещё более ледяным тоном. «И вообще, сейчас ведь гораздо важнее разобраться с тучей, не так ли? У нас есть информация. Если вам интересно, скажите. Если нет, то мы пойдём». «Интересно!», Интересно. – не задумываясь, выкрикнул Харуюки. Фейри смирила его быстрым взглядом. Очаровательные круглые линзы будто вопрошали «Ты что, совсем дурачок?» Харуюки ахнул, запоздало осознавая своё положение. Новость о том, что Сильвер Кроу перешёл из Неганабилос в осциллаторию-юниверс так широко распространилась по ускоренному миру, что его уже успели наградить новой кличкой «Предатель». Поэтому даже если он поддержит Фейри, остальные решат, что ему просто приказали поддакивать. Впрочем, несмотря на его выходку, никто из десятка собравшихся бёрстлинкеров не ответил Харуюке издевательствами, руганью и освистыванием. Повесла тишина, но уже через секунду её нарушил расслабленный голос Блюнайта. «Ладно, конечно, Интина нас уронили в Слатори, но именно Сильвер Крау разрубил и освободил нас. Я что-то забыл поблагодарить его, так что могу пока закрыть глаза из уважения к нему. Но так что, какая у тебя информация?» «Слушайте внимательно. Повторять не буду». Предупредила Сноу Фэйри. Хотя она слегка шипелевела, её детский голосок воспринимался на удивление легко. С помощью безжалостной я выяснила, что происходит внутри чёрной тучи. Она не снижает шкалу здоровья или спецприёмов, не отнимает поинты, не портит экипировку, не вешает никаких дебафов. У этой тучи только одно свойство. Она выбрасывает в реальный мир бирстлинкеров, которые в нее заходят. «Только бирст аут? И всё?» Удивлённо переспросила Перплторн. «И всё». Феерри кивнула. «Но делает это моментально. Моментально». Лишь через секунду Фиолетовая Королева поняла, что это значит «и поёжилость». Затем смысл дошел до Харуюки «моментально». Это значит, что сразу после попадания в чёрную тучу, их отключат от сети, и они уже не смогут выйти. Бесконечное истребление... Это явление, при котором бёрстлинкер заходит на территорию сильного энеми и быстро умирает каждый час, как только истекает таймер воскрешения. Но даже в этом отчаянном положении у игрока есть несколько секунд после возрождения, за которые можно пройти несколько метров и, возможно, рано или поздно покинуть опасную территорию. И даже если нет, он может уповать на то, что его друзья соберутся и выручат пленника. Однако Фэри говорила, что туча отключила от сети при первом же прикосновении. Даже если игрок снова подключится к ускоренному миру, то не успеет сдвинуться на сантиметр, и даже целая армия не сможет вызволить его из плена. Обматывание верёвкой тоже не поможет, потому что она развяжется в момент отключения от сети. Если туча останется навсегда, то для Бёрстлинкера попадание в неё равносильно смерти. Это может быть даже хуже полной потери очков, потому что он сохранит воспоминания. «Так, так подождите», подождите. — заговорила Черноснежка, слегка напрягая голос. «Как вы это узнали, Фейри? Вы же не могли опробовать это на ком-то?» «Именно так и узнали», — не задумываясь, признала Сноу Ферри. «Иначе непонятно, что это. Отключение от сети или нечто другое». «А тот, на ком вы это испытывали?» «Мы спасли её. Вернее, меня». «Что?» — Черноснежка замялась, глядя недоверчивым взглядом. «Давай лучше я все объясню, Лотос», — вмешалась в центре «На тучу не действуют никакие физические удары. Если взмокнуть мечом...» то поверхность немного вздрогнет, но это всё равно, что пытаться рубить обычный спецэффект тумана. Но это ускоренный мир. Тут всегда можно найти какое-то исключение. Тучу невозможно развеять, но её можно ненадолго сдвинуть с помощью инкарнации. То есть в ней можно на время проделать тоннель? Да. Когда Фэйри использовала Брайникл, она создала нишу глубиной 2 метра, которая заросла только спустя полминуты. «Полминуты», – прошептала Черноснежка, Хараюки не понял, какой смысл она вложила в это слово «так много или так мало». Брайникл, одна из сильнейших инкарнаций ускоренного мира, в своё время на насмерть заморозила ей дюжину легионеров Неганебилос, но даже эта атака могла проделать в туче всего двухметровую брешь, которая держится 30 секунд, поэтому новость не слишком обнадеживала. Однако с этим манениями согласился, пожалуй, главный оптимист среди всех присутствующих бёрстлинкеров. «Йо-йо!» «Сан-сан-сан-сэй!» Щелкнув пальцами, выкрикнул Эш-роллер, прозвище которой красноречиво говорило его бесстрашие. «Короче говоря, даже если ребят ключик внутри тучи, твои ребята могут вломить инкарнации, и если ты снова зайдёшь, пока существует брешь, то успеешь выбежать и спастись, так что ли?» «Ты чего, Эш?» Харуики в не удержался от вмешательства. «Полминуты в ускоренном мире — это три сотых секунды в реальном. Ты при всём желании не сможешь так точно рассчитать момент входа!» Тифон на тебя, ворон! опять бэклукерстом занимаешься. Эш Ролдер развел руки в стороны. Храёки смог сам догадаться, что он опять придумал какой-то новый английский термин. Если один человек может создать дару на 30 секунд, то 10 уже на 300. 100 на 3000? По-твоему это так просто? И даже так-так, но ну, всего в 3 секунды. На, по-моему, малявка говорит именно об этом. Эш Ролдер небрежно показал на сноу фэри большим пальцем. Тебя убить? Спросил Лото, наклонив голову. «No, thank you! Хватит тормозить разговор!» Потеряв терпение, Сентри встала между двух аватаров. «Но в целом костяная башка права. Размер бреши и время её существования зависят от силы инкарнации, чистоты использования и, вероятно, свойств. Именно поэтому остало Тури связались со мной. Как это понимать, мастер? Очень просто. Я сильнейший манипулятор пространства в ускоренном мире». Без лишней скромности объявила Сентри. «Только не зазнавайся». Холодно осадила ее Фэйри, после чего повернулась к королям и продолжила рассказ сама. «Лично я не считаю её сильнейшей, но её разрез слишком уж хорошо подходит под ситуацию. Он может расчистить тучу на 10 метров в течение 5 минут. В реальном мире это всего лишь 3 секунды, но в них попасть можно. Когда меня отключила в тучи, Сэнтри открыл мне путь ударом. Я зашла, поддержала проход Брайниклом и выбежала». На крыше повисло молчание. Слово «разрез» было, конечно, знакомым, но Хараюки до сих пор не знала, что оно означает. Однако теперь стало ясно, что снова Фэри решила испытать свойства тучи на себе. Даже королине могли не признать, что к человеку, который пошёл на такие риски, а теперь рассказал о своих находках, неправильно приставать со старыми обидами. Поскольку Фэри служила вайт-космос, то могла частично или полностью соврать. Более того, даже чёрная туча могла быть частью очередного замысла Белой Королевы, И всё-таки сейчас нам оставалось только довериться ей. Харуюки уже не мог увидеть абсолютное зло в Сноу Фуири, в её хозяйке Нанако Юхольд, в остальных легионерах Остеллатури и даже в Энзи Куроби, Белой Королеве Вайт Космос собственной персоной. Хотя в Айвари и Блэк Вайси всё-таки могу. Мысленно поправил себя Харуюки и сделал шаг вперёд. Мастер ирисан вы ведь прилетели станет Тани для того, чтобы рассказать, как смогли выйти из тучи, правда? Он не стал дождаться ответа. «Если соединить способность мастера к управлению пространством со всей нашей инкарнацией, мы сможем создать проход внутри чёрной тучи. Вы предлагаете дойти по нему до самой середины, так?» «Именно». Снова Фэйри, как всегда, ответила сразу и без малейших колебаний, затем подошла к Хроюке на несколько шагов. «На этом моя работа всё. Кроу, подними меня». «Куда?» Подняв голову, Хроюки снова увидел похожего на птицу Эннами. Неужели прирученный? «Если да, то почему он не спустился на крышу вместе с ними?» Задавшись этими вопросами, Харюки наконец-то понял, «Нет, это не птица, а конь!» «Орион, с первого из семи гномов, платином кавалера по прозвищу Скромник». Из-за расстояния яркого света Харюки не смог разглядеть наездника, но догадался, что кавалер ни за что бы не должил никому верного скакуна, а значит, он сейчас сидит на нём верхом. э это будет неловкая встреча», прошептал он, нагнувшись к Фэри. Та тихо вздохнула. «По-твоему, у нас сейчас есть время это обсуждать?» «Нет», — смирился Хараюки и нагнулся, приглашая Фэри себе на спину.